10. Айзек мчится по пустой дороге к старому мосту на окраине города. Он совершенно уверен, что находится в своем уме. И мыслит он весьма прагматично. Сейчас его сын лежит на операционном столе. Айзека к нему не пустят. Он лично знаком с каждым врачом, и его присутствие будет давить на хирургов, особенно если состояние их маленького пациента станет критическим. Новости будут примерно через час. Доктор Парк обещала позвонить ему, как только все закончится. И Айзек боится, что от этих новостей глупо ждать чего-то хорошего. Что ж, по крайней мере, у него есть час блаженного неведения. Достаточно, чтобы найти эго, попросить у него прощения и проводить как полагается. Если, конечно, он еще не улетел, и, ах да, если он существует... Прагматичность Айзека, которую он сам у себя диагностировал, не безгранична. Иначе он не задавался бы вопросом, является ли его новообретенный лучший друг порождением его собственного больного рассудка. С другой стороны, хорошо, что он им хотя бы задается. И не только им. Эк, реален? Нет, чего еще нет? Зачем я тогда еду куда? Что еще окажется вымыслом? «Получается, эго придумала Мэри?» «Я читал в тетради. Читал же. Читал?» «Она его тоже видела. Он знаком с Мэри?» «Как она могла не рассказать мне об Эге?» «А Эгг почему и словом не обмолвился?» «Что еще Мэри оживила силой мысли?» «Эгг только кажется материальным. Он живой? Он настоящий?» «Правда или выдумка? Он существует?» «Разум Айзека начинает отклоняться от курса», и машина следует его примеру. Его с трудом сбитое воедино сознание разматывается, точно соскальзывающие с пушистых боков руки эго. К реальности его возвращают быстро приближающиеся фары и пронзительный вопль сигнального гудка. Перед ним, будто из ниоткуда, возникает черное полотно дороги, слепящие лучи света и несуразные силуэты обступивших трассу деревьев. Он, словно утопающий, начинает судорожно хватать ртом воздух. «Глупо!» — проносится у него в голове. «Глупо, глупо, глупо!» Он смещается на свою полосу и чувствует, как все внутри холодеет. Не из-за того, что мгновение назад он едва ускользнул от неминуемой гибели. Он осознает, что вместо тела в огонь не бьется его истерзанный разум. Он одержим. Он попал в смертоносный замкнутый круг. Ему начинает казаться, что Мэри тоже могла быть всего лишь порождением его фантазии. Могла ли?» Нет, конечно, нет. Он слишком ясно все помнит ее холодные руки, ее теплую улыбку, изумрудные искорки в ее глазах. И все же с тех пор, как Мэри не стало, его воспоминания о ней медленно, но верно покрываются налетом вымысла. Он каждый день заново придумывает свою Мэри, немного другой, не той, которую он потерял. Как его Мэри будет выглядеть через год, через два, через десять? Сможет ли эта Мэри, Мэри, созданная Айзеком? хотя бы сравниться с оригиналом. Хуже того, будет ли их сын способен отличить выдуманную маму от настоящей? Боже, их сын! Айзек даже не знает, выкарабкается ли он, разделит ли с ним однажды воспоминания о Мэри. Доктор Парк была настроена оптимистично, когда они говорили по телефону, но частота выживаемости, о которой она упомянула в их последней беседе, казалась Айзеку весьма удручающей сглатывая подступивший к горлу комок, он задается вопросом, не окажется ли и плод их с мэри любви плодом его воображения? Осталось ли в его жизни хоть что-нибудь настоящее? Действительно ли он один? Он бьет ладонями по рулю. Ремень безопасности врезается в его грудь, как ошейник в шею ретти воротвейлера. Айзек кричит так громко, как только может. «Боже, боже, боже!» Айзек прибывает в пункт назначения. Точнее, он проезжает мимо пункта назначения, запоздало осознает, что успел пересечь мост и резко бьет по тормозам. Машину заносит, она съезжает по сухой грязной обочине и замирает буквально в нескольких сантиметрах от густых зарослей. Сегодня дороги не заледенели, никак тогда. Вечер выдался на удивление теплый, от земли парит, будто надвигается гроза. Может и надвигается, трудно сказать наверняка. Здесь на прорезающий лес дороги ужасающе темно. Единственный свет исходит от фар машины Айзека, и разглядеть в нем можно разве что несколько метров дороги, тени слишком близко подступивших к проезжей части деревьев и смутные очертания возвышающегося за ними леса. Айзек вылезает из машины и, спотыкаясь, направляется к мосту. Дверь он оставляет открытой. Дин-дин-дин, сливается в дуэте, с приглушенным шумом реки. Айзек всходит на мост, стараясь не наступить на завернутые в целлофан давно сгнившие букеты. Айзек проводит рукой по каменному парапету. Он выглядит таким массивным, таким нетленным, но здесь, с внутренней стороны, тоже прочерчен трещинами и изъеден временем. Айзек замечает на нем вмятину от автомобильного капота, точно оставшиеся на стене очертания — не вписавшегося в поворот мультяшного персонажа. Он вытаскивает из трещины выбитый камешек, задумчиво вертит его в руках, потом снова оглаживает парапет, опускает голову и закрывает глаза. Он слышит холостое ворчание своей машины, беспрерывное монотонное «динь-динь-динь» и едва различимый шелест в ветвях, обступивших дорогу деревьев. Впервые за все эти месяцы ему кажется, что Мэри здесь, Рядом, на расстоянии вытянутой руки. Я спасу его, обещает он мосту, Мэри. Неуверенный, о ком именно говорит. Айзек открывает глаза, убирает руку с парапета и вытирает его миловой поцелуй о свои неизменные треники. Белых пятен на них не остается, они и так густо запорошены прахом, и без того грязная футболка запорошена еще сильнее. Возможно, именно поэтому он так ясно ощущает присутствие Мэри. Будь она и правда здесь, то посмеялась бы над его нелепым видом. И не без повода. Он даже свои потрепанные домашние тапки не удосужился снять. Но хоть халат дома оставил. Только вчера уложенные волосы выглядят немытыми и неопрятными. Щетина спешит вернуть свои угодья. Щёки чешутся так, будто по ним сноют муравьи. Он чувствует себя и похож он на... В общем, ему кажется, что выглядит он в точности так, как подобает всякому уважающему себя городскому сумасшедшему. Закономерный исход для человека, потерявшего все. Айзек оборачивается на ближайшее к нему дерево, вглядывается в раскинувшийся позади безмолвный темный лес. Тот лес, в котором много недель назад он все же кое-что обрел. Он подумывает снова броситься в чащу, но голос разума, А может, ветер нашептывает. «Эго не существует, помнишь?» Утверждение небезосновательное. Айзек пытается вспомнить, каково это трепать эго по пушистому загривку. Пытается и не может. Он с горечью осознает, что ждал появления огромного космического корабля в лесу только потому, что именно так заканчивается инопланетянин. Он уже собирается поблагодарить ветер за заботу и отправиться домой. «Нет, не домой» в больницу. Но тут он слышит нечто иное. Ни ветер, ни реку, ни занудное динь-динь-динь. Крик. Неужели? Он вспоминает поляну, на которой когда-то нашел эго, и крик, приведший его в лесную глушь. Он представляет, как на эту поляну, ломая деревья, громоздится космический корабль, как вырвавшийся из его утробы луч подхватывает и утягивает эго в металлические недра. Он почему-то воображает, что из заросли выныривают тысячи других эгов. Подобно эвокам, они ковыляют в сторону корабля и лопочут что-то на своем. Примечание. Эваки. Раса маленьких мохнатых двуногих существ из вселенной «Звездных войн». Конец примечания. Мгновение, и эг затерян в море своих собратьев. Айзак качает головой и снова прислушивается к крику. Потом, перешагивая через мертвые цветы, и вплотную подходит к деревьям, сгрудившимся у самого съезда с моста. Вскоре он уже топчет вязкую землю на опушке леса, намереваясь снова спуститься по склону и затеряться в тенистых зарослях. Прежде чем он успевает сделать шаг, тишину прорезает очередной крик. Он доносится не из леса, он доносится с моста. Айзек поворачивается и щурится, вглядываясь вдаль. Его глаза привыкли к темноте, но он по-прежнему почти не различает неосвещенную фарами часть дороги и тем более мост. Зато он точно знает, где искать того, кто может так кричать. Он помнит этот леденящий кровь, мурашками пробегающий по коже, сводящий желудок вопль. Вопль, который не похож ни на человеческий, ни на звериный, ни на нечто среднее. Айзек Чертовский хорошо знает этот безнадежный, беспомощный крик. Когда-то он значил «привет». Айзек, не раздумывая, следует за ним. Он отступает от края обрыва и устремляется вперед, в темноту. Не вниз, не в лес. Он поднимается обратно, на дорогу. Чем дальше он отходит от яркого света фар, тем острее становится его зрение. Айзек минует подъем на мост, переступая через втоптанные в камень цветы, отворачивается от выщербленного машиной парапета. Он снова прислоняет ладонь к холодному шершавому камню теперь он пробирается на ощупь. Не потому что ослеплен темнотой, почву из-под ног выбивает царящая вокруг тишина. Он больше не слышит бурной реки. Его никогда не было и не могло быть. Река лениво переползает через плотину, а деревья, которые только что тянули корявые ветви к мосту, робко жмутся в стороне. На полпути Айзек все же решается посмотреть вниз. Когда он стоял на этом самом месте в прошлый раз, он подумывал спрыгнуть в разверзающуюся под ним бездну. Теперь он видит, что полет в эту бездну представлял бы собой на самом деле несколько метров свободного падения в мелкую речушку. Ничего страшнее переломанных ног Айзеку не грозило бы. Айзек трет виски и зарывается пальцами в растрепанные волосы. Все, все в его жизни оказалось фикцией. Его водят за нос даже те воспоминания, которых он не терял. Из груди Айзека вырывается утробный стон. Безобидная речушка солидарно хнычет, шмыгая белой пеной по мелким камешкам и палым веткам. Мертвые собаки, куницы. И тут он все напутал. Мост собак самоубийц не более, чем очередная сказка, которую он боюкал свой воспаленный разум. Еще одна позаимствованная ему Мэри Морей история. Всего лишь статья из шотландской газеты которую Мэри показала Айзеку, когда они гостили у ее родителей. Речь в ней шла о каком-то местном мосте, они даже ни разу его не видели. Конечно же, в странной склонности собак бросаться навстречу смерти обвиняли распоясавшихся привидений. Ничего общего ни с мостом Мэри, ни тем более с этим местом у моста и статьи не было. Куницу на юге днем с огнем не сыщешь, а собака, сиганувшая в воду с такой высоты, рискует разве что незапланированно искупаться. «Как он вообще мог спутать эти места?» «Что за саботаж, Мэри?» Айзек закрывает глаза и медленно выдыхает. «Интересно, зазвучат ли когда-нибудь в его голове мысли, не принадлежащие ей?» Он вспоминает о Бегге. «Неужели Айзек выдумал его?» «Или он действительно бродит где-то поблизости, такой же одинокий, такой же растерянный?» Айзек открывает глаза Всматривается в один берег реки, потом в другой, на котором несколько месяцев назад нашел странное яйцо. Он скользит взглядом по опушке леса, по изломанным корням, прорезающим крутой склон, по дюнам сухих ветвей и мусора, по кромке темной воды. Он надеется увидеть белое или желтое пятно, но видит только кипящую, будто в кастрюле на плите черную поверхность реки. Она слизывает с берега пластиковые бутылки металлические обломки и выброшенную кем-то одежду. Айзек смотрит вниз, на плотину, на плюющиеся пеной волны, на переваливающийся по уступам мусор, и кое-что замечает. Его глаза широко распахиваются, сердце пропускает удар. Там, в воде, он видит что-то... белое? Желтое? Неподвижное. Айзек одергивает ладони от парапета — будто по нему пропустили электрический разряд. Все еще, держа руки перед собой, он отступает назад на дорогу. Его начинает трясти. Дрожь зарождается в кончиках пальцев и волной пробегает по всему телу. Колени ходят ходуном, разве что не стучат друг от друга. «Нет, нет, нет!» — шепчет он, и, моля Бога, в которого едва верит, сжалится над ним хотя бы разок, делает шаг вперед и снова перегибается через парапет. Бог его не слышит. Там внизу Эг. и, судя по всему, он в отключке. Айзек взвывает, будто раненый зверь, и, не дожидаясь подступающих к горлу слез, перекидывает ноги через парапет, одну, вторую. Он и сам не знает, зачем делает это. Может быть, он намеревается броситься на выручку Эгу, а может в точности, как несколько месяцев назад Надеется, что падение окажется более фатальным, чем он предполагает. Эк лежит там, у плотины, лицом вниз. И Айзек хочет присоединиться к нему. На этот раз чертенок на плече Айзека не пытается его отговорить. Он слишком занят, распевая песенку, прошалтая-болтая. Айзек Эдди сидел на стене, Айзек Эдди свалился во сне. Айзек сидит на парапете. Здесь, наверху, ветер задувает сильнее. От реки веет свежестью. Айзек подставляет лицо прохладным порывом. Его дыхание размеренно. Он смотрит прямо перед собой, не моргая, хотя глаза слезятся от ветра. Тихое журчание реки его больше не волнует. Он заставляет себя еще раз посмотреть вниз, на плотину. Мышцы подчиняются его воле. Слегка вытянув шею, он вглядывается в поток. Он не видит ни своих спортивных штанов, ни парапета, на котором сидит, не разделяющего его с черной водой пространства. Он буравит взглядом бурлящую белую пену. Картинка становится резче, возможно, благодаря бьющему в лицо ветру. И ему, наконец, удается хорошо рассмотреть неподвижное яйцо. Он видит желтый круг на белом целлофане. Всего лишь пакет из супермаркета. «Твою мать!» — рявкает Айзек. «Что, черт возьми, он вообще здесь делает? Он должен быть в больнице!» Он снова кричит, хватаясь руками за каменный парапет, до стертых кровь ладоней, до побелевших костяшек. Он с запозданием осознает, что сломать ноги все же довольно-таки страшно. Он соскальзывает на пару сантиметров ближе к пропасти. Парапет начинает крошиться. Несколько камешков срываются вниз. Айзек цепенеет, боясь даже помыслить о том, чтобы перекинуть ноги обратно на безопасный тротуар. Он пытается оглянуться назад, но ему кажется, что любое движение может поставить под угрозу его и без того шаткое положение. Так вот как ощущает себя Мэри, стоя на каминной полке. Айзек боится, что удар о неглубокой речушки выбьет из него дух, как падение на пол выбило из жестянки дух Мэри. Он готов снова расплакаться, но слезы застывают в глазах. Он понятия не имеет, как будет выкарабкиваться на этот раз но знает, что должен постараться. Он не может поступить так со своим сыном, если его сын, конечно, сам выкарабкается. Он не представляет, как мог быть таким слепым. А еще он не понимает, что... Что это за звук? Паника неожиданно отступает. Он слегка расслабляет впившиеся в камень пальцы. Все еще сидя на краю моста, он наклоняет голову на бок и хмурится. Что это такое? Он слышит рокот, громкий, громче перекатывающийся по уступам реки, но настолько низкий, что вода все равно почти его заглушает. Мощные басы отдаются во всем теле. Мост под ним начинает вибрировать. Он убирает руки с парапета. Там, где только что были его ладони, подскакивают, кружатся в незамысловатом танце, словно капли воды на мембране барабана крошечные осколки камня. язык всматривается в реку, в темную панораму простирающегося за ней леса. Что же это за гул? Он нарастает и нарастает, пока не становится всеобъемлющим. Он идет отовсюду. Айзеку кажется, будто он попал в рекламу колонок с объемным звучанием. Он снова прищуривается, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь между темными силуэтами деревьев, и он видит их. Огни, тусклые, далекие, быстро приближающиеся он уже знает, что сейчас произойдет. Огромный космический корабль возникает будто из ниоткуда. Звук, переливающийся через плотину воды, тонет на дне речушки. На Айзека набрасывается порывистый ветер, на мгновение опережающий черного металлического зверя. Зверь оглушительно ревет. Айзек съеживается. Лучи прожекторов скользят по кронам деревьев и, наконец, наползают на него. Айзек застывает в капкане яркого света и оглушительного рокота. Ему кажется, что его вот-вот затянет сплетенные из сияния и клокочущего рева торнадо. Огни ослепляют, что и говорить, но прикрыв глаза ладонью, он смутно различает среди них красные и белые. Последние вцепились своими фотонами Вайзека. Уж не собираются ли они утащить его в металлическую трубу корабля? Он отводит взгляд, слишком ярко, Все равно, что смотреть на солнце. Корабль зависает ровно над ним. Стараясь дышать ровнее, а язык сосредотачивается на звуке. Монотонный вибрирующий гул превращается в многоголосую какофонию. Вжух, вжух, вжух, вжух, хлещет его струи холодного воздуха. Он стоит на пороге осознания происходящего, и голос из громкоговорителя развеивает последние его сомнения. Не прыгай, хрипит он. Даже через помехи слышно, что голос подозрительно похож на голос Айзека и совершенно точно принадлежит землянину. «Тебе есть ради чего жить». Винты вертолета швыряют Айзеку в лицо порывы ветра. Свет прожектора слепит, и он никак не может разглядеть, кто говорит с ним, пилот или невидимый пассажир. Как они вообще нашли его? Из каких это пор за самоубийцами присылают вертолеты? Эта спасательная махина может с не меньшим успехом придать несчастному ускорение, и как вертолет может висеть над приземистым мостом, перекинутым через тощую речку с заросшими густым лесом берегами. Все эти мысли проносятся в голове Айзека за миллиардную долю секунды. Словно прочитав его мысли, экипаж вертолета прерывает операцию. Вертолет грузно разворачивается и начинает удаляться». Луч прожектора соскальзывает с Айзека и теряется в кронах деревьев. Оглушительное механическое жужжание перестает оглушать. Ветер стихает. Чихнув последним порывом, которого хватает, чтобы Айзек, потеряв равновесие, начал судорожно размахивать руками. Его центр тяжести смещается вперед, и не в силах удержаться он падает. Перед ним снова распахивается черная бездна. Вода устремляется ему навстречу. Он закрывает глаза и готовится к худшему. Худшее наступать не спешит. Айзек снова открывает глаза. Его губы разомкнуты. Тонкая струйка слюны, раскачиваясь, тянется к воде. До реки ему от силы метр. В водной рябе Айзек различает свое отражение. Он недоверчиво вглядывается в собственное лицо, в комичном замешательстве хлопает глазами. Потом вытягивает вперед руки — и они тоже прорисовываются в переменчивом речном зеркале. Он парит в воздухе, завис прямо над водой. Поначалу ему кажется, будто он обрел сверхспособности. Затем он начинает все яснее ощущать, как что-то сдавливает его грудь. Может, он забыл, что снарядился парашютом? Или привязал себя к тросу для банджи-джампинга? В отражении он замечает плотно опоясывающие футболку ремни. Он ощупывает свою страховку. Две крепкие застежки из пухлых пальцев и пушистая мягкая перевесь, обмотанная вокруг его грудной клетки. Несмотря на агрессивные протесты гравитации, Айзек будто на корабельном шкиве ползет обратно к мосту. Сила притяжения нехотя уступает. Айзека грубо перетаскивают через парапет, и он кубарем валится на неприветливо твердый тротуар. Отправную точку всей этой истории. Некоторое время он просто лежит на спине, пытаясь прийти в себя, и смотрит на своего спасителя. В эти огромные черные глаза переливающиеся мириадами звезд Эк молча смотрит на него в ответ. Но я же тебя выдумал, выдыхает Айзек. Теперь появление посреди леса вертолета кажется ему куда абсурднее вероятности существования Эго. Эк выпячивает нижнюю губу, раздумывая над его словами. Вблизи его лицо напоминает сморщенное желтое месиво из рытвины морщин. Никаких следов тревог и стрессов. Его кожа изрезана мудростью, как у йоды. Наконец, Эк передергивает плечами. «Уап-уап», — отвечает он. Айзек по-прежнему понятия не имеет, что это значит. Сейчас это не важно. Эк протягивает ему маленькую желтую ручку, и Айзек сжимает ее в своей, позволяя привести себя в сидячее положение. И откуда в Эге столько силы? Не знаю, о чем я думал, выдавливает Айзек. Он запинается, переводит дыхание и вдруг замечает, что мир вокруг смолк. Он больше не слышит журчания спешащей прочь воды. Ветер перестал копошиться в кронах деревьев. Есть только мост, только Айзек и Эк. Одни на целом свете. Ступни Эк почему-то втянул в свое пушистое тело. Зато руки двумя сугробами громоздятся на тротуаре, точно груды остриженных седых волос на полу парикмахерской. Даже в темноте его мех кажется удивительно ярким. Особенно в темноте. Он никогда не пачкается. А еще самую малость светится. Не стоило тебя выгонять, признает Айзек. Я перенервничал. Зато теперь я, кажется, прозрел. Экс смеется. Впервые за все это время. Откуда-то из живота, который, надо сказать, занимает большую часть эго, вырывается почти беззвучное, похожее на обезьянье уханье. Ху-ху-ху. Отсмеявшись, эк поднимает свою трепичную руку и кладет трехпалую ладошку Айзеку на плечо. Белобег, и боже бы диобаксика, ексибу дибуить дужа. Наситательно напоминает он. Айзек на мгновение задумывается над переводом. Человек не может быть неудачником, если у него есть друзья. В их разговор это замечание вписывается с трудом, но реверанс Айзека ценил. Он тоже треплет эго по плечу, ну, скорее, по пушистому боку, который может оказаться как плечом, так и ухом. Айзек не может удержаться. Он встает на колени, хватает эго и прижимает к себе так крепко, как только может. Рука больше не болит, даже не дрожит. Айзеку кажется, будто он обнимает пушистую грелку. Он так сильно стискивает эго в своих объятиях, что даже немного переживает, не лопнет ли его друг. Эг не лопается. Более того, эг, который поначалу казался напуганным и даже булькнул свое коронное бле, отвечает на его объятия. Он обвивает и обвивает Айзека своими длинными, как щупальца осьминога, руками. Айзек понятия не имел, как сильно ему не хватало простых человеческих или не очень объятий. Настоящих объятий, без падений в воронку воспоминаний, без непроглядной черной бездны. Мех Эгга пахнет теплой овсянкой, а язык зарывается носом в мягкую шерсть, будто в самое уютное одеяло. Чувства переполняют его, и он задерживает дыхание, чтобы не начать всхлипывать. «Спасибо, Эг, говорит он. С минуту они молча обнимаются. За мгновение до того, как теплые объятия превратятся в затянутые неловкие, Эк убирает руки. Паутиному отступает на пару шагов назад и пристально смотрит на Айзека своими выпученными глазами. Бобица! Выдает он, разворачивается и начинает спускаться по мосту. Снова повисает тишина. Только желтые лапки шлепают по асфальту. Шлеп, шлеп, шлеп. Айзек вспоминает, как скрипел снег под ногами Мэри, когда она точно так же от него уходила. Он поднимается, готовясь броситься в погоню. На этот раз он обязательно извинится. «Я знаю, что я тупица!» — кричит Айзек вслед Эгу. «Прости меня!» Эгг останавливается. Наверное, со стороны они похожи на повздорившую пьяную парочку. Или на двух актеров, отыгрывающих драматичную финальную сцену на Старом мосту. Айзек вспоминает Ривза и Суэйзи в фильме «На гребне волны». Конечно, до океану Ривза Айзек не дотягивает, зато прическа у Эго в точности, как у Патрика Суэйзи. Эк снова поворачивается к Айзеку. Каким же крошечным он кажется на фоне моста, леса и все еще ворчащей машины. «Доу!» — крякает Эк. Даже диапазон его голоса кажется больше его самого. Баздица! Слово дается ему с явным трудом — Но Айзек догадывается, что он имеет в виду. Не дожидаясь реакции Айзека, Эг разворачивается и продолжает свой скромный марш-бросок. Но направляется он не в лес, не к космическому кораблю. Он идет к машине Айзека. «Больница!» — примеряет Айзек свою догадку к исковерканному Эгом слову. «А как же наши планы доставить тебя домой?» «Вау!» — восклицает Эг, даже не оборачиваясь. «Вау!» «Дом, семья». Кажется, Айзек начинает говорить с эгом на одном языке. Вероятно, самый близкий, хотя и неточный перевод «уау» на человеческий – «дом там, где сердце». Айзек с улыбкой кидается догонять Эго, Тот уже сошел с моста и старательно громоздится на водительское сиденье. Несколько мгновений спустя он ловит на себе строгий взгляд подоспевшего и немного запыхавшегося Айзека, и покладисто перебирается на положенное ему пассажирское кресло. Айзек бросает последний взгляд на мост, на выщербленный парапет, на останки увядших букетов и садится в машину. Он закрывает дверь, избавляя их от настойчивого день дин динь и бормотания несущейся вдаль реки, и поворачивается к своему пассажиру. Эк уже пристегнулся, и теперь выжидающе смотрит на Айзека. Айзек кивает, и Эк кивает ему в ответ будто заранее знает, что сейчас услышит. Айзек переводит взгляд на дорогу, кладет руку на руль, заводит двигатель. «Ну что ж, давай спасем моего сына». Для завершения любой хорошей истории просто необходима захватывающая погоня. История Айзека и Эга не является исключением. Конечно, Айзек считает, что по-хорошему Эг должен сидеть в корзине его велосипеда и вместе с ним бороздить небесные просторы, но для нынешней миссии машина как-то сподручнее. Примечание. Отсылка к сцене из фильма «Инопланетянин». Конец примечания. Они во весь опор мчатся по двухполосной дороге к больнице, к ребёнку, над которым прямо сейчас работают хирурги. Возможно, им удастся его спасти. Возможно, нет. Радио воркует голосом Биджей Томаса песню Raindrops drops Он falling on my head». А язык кто встраивается в поток, то выскакивает из него, будто они оказались вне закона и уходят от вооруженных охотников за головами. Эк, подражая героям шпионских боевиков, пытается направлять его. Он притворяется, что говорит по рации, сверяется с воображаемым навигатором и выкрикивает совершенно бессмысленные указания. Айзек рад, что он рядом. Из них получилась отличная команда. Айзек еще никогда не нуждался в напарнике так, как сейчас. Дасиба, вопит Эк. Никаких поворотов налево не предвидится. Дорога уходит прямо. И Айзек не планирует с нее съезжать. Тук-тук-тук. Стучит под колесами крошечного Форда Фиеста, шумовая полоса. Сияющими лентами проносятся мимо уличные фонари, точно звезды в гиперпространстве. Классическая гонка со временем. Айзек воображает их отважным экипажем двухместного звездолета, уходящим от бандитов через поле астероидов или мимо оголодавшей черной дыры. Нет, они не убегают, они летят навстречу. Эгг – навстречу новому дому, Айзек – навстречу новой жизни. Над дорогой вырастает огромный космический корабль. 15-метровая металлическая конструкция приближается, все лучше прорисовываясь в свете усеявших небо звезд. Ценители назвали бы строение постмодернистским, как называют все вытесанное лет эдак 50 назад из бетонных плит и стальных перекрытий. Барбикан-центр, каждое издание Милтон-Кинса, это больница на юго-востоке чертовых куличков. Все они напоминали космические корабли из старых эпизодов «Доктора Кто». Неудивительно, что Айзек не смог отличить одно от другого. Крыша больницы утыкана сигнальными огнями. По парковке веером разлетается свет прожекторов. Над входом сверкает стеклянная пирамида. Всего лишь приемная, а не рубка управления. За ней вздымается огромное тело самого зверя переливающийся огнями куб из стекла и железа. Айзек знает, что за одним из этих окон он найдет своего сына. И что дальше? Что, если он прибудет слишком рано? Он же не может ворваться в операционную, врачей отвлекать нельзя. А если он, наоборот, опоздает? Нет, он бы знал, он бы чувствовал, как тогда, с Мэри. А если нет? Он запрещает себе даже думать об этом. Эту межгалактическую миссию он не вправе провалить». «Не зевайте, капитан!» — кричит Айзек, принимая на себя командование звездным флотом и хватается за штурвал. Он так экспрессивен, что брызжет слюной. «Не время терять голову!» «Да блаба!» — кричит Эк. Айзек не слушает и поворачивает налево. Он катится по кольцевой развязке, будто шарик по рулетке, и вскоре обнаруживает себя на пустом парковочном месте больничной автостоянки. Времени на оплату парковки у них нет, Айзек оставляет машину чуть в отдалении других автомобилей, настиж распахнутой водительской дверью. Хорошо, что на стоянке никого нет. Он поворачивается к Эгу. Эк Эг поворачивается к нему. Как много не сказано. Как много важного. Но оба знают, что время разговоров прошло. Настало время действовать. Эк поднимает длинную руку и крепко сжимает предплечье Айзека. Такой маленький, но такой сильный. Айзек молча смотрит на крошечное существо. Его желтая мордочка полна решимости, а белый мех фосфорицирует под ночным небом. Эк не произносит ни слова, но плещущиеся в его глазах звезды говорят именно то, что Айзеку нужно услышать. Иди. Айзек разворачивается и кидается вперед. Он бежит, и ему кажется, будто он вот-вот распадется на две хлипко слепленные вместе половины. Может, они и правда срезали через черную дыру? Может, его покромсало в водовороте времени? А может, это всего лишь обманчивое чувство дежавю? В памяти воскресает та ночь. Болезненно яркий свет, равнодушно пищащие аппараты, суетящиеся врачи, успокаивающие его медсестры. Он не уверен, что готов пережить это снова. А язык влетает в приемную. В зале ожидания царит тишина, если не считать монотонного сопения кондиционера — и приглушенных стенами голосов врачей. Появляется Айзек эффектно. На него тут же устремляются несколько пар усталых глаз. Он оглядывает лица сидящих на скамьях людей, подумывая сопроводить свой выход драматичной репликой, но воздерживается. Вместо этого он уверенно подходит к стойке регистрации, с силой впечатывает руки в белую столешницу и ровным голосом проговаривает. «Мой сын. Я хочу увидеть своего сына». Медсестра, которая почему-то называет его по имени, проводит Айзека по чересчур ярко освещенному коридору. Если поднапрячься, он тоже мог бы вспомнить, как ее зовут. Она доходит с ним до лифта. «Вы знаете дорогу», — напоминает медсестра. Айзек не может заставить себя нажать на кнопку. Ему кажется, будто его обманом загоняют в ловушку, будто он зайдет и рухнет в бездонную шахту. Пересиливать себя ему не приходится. Двери открываются сами. Можно было бы подумать, что злополучную кнопку нажала длань судьбы, но из лифта выходит всего лишь забывший запахнуть халат старик. Айзек выпускает его и заходит в лифт. Ожидание томительно. Он поднимается в одиночестве, если не считать бесконечного множества его клонов, живущих за четырьмя зеркальными стенками лифта. Дисплей над дверью отсчитывает пять этажей. Нервно барабаня ногой по металлическому полу, Айзек отсчитывает их вместе с дисплеем. Он тяжело вздыхает и сжимает кулаки. На этот раз пальцы правой руки начинают немного ныть. Он буравит взглядом двери лифта. На свое отражение он не обращает ни малейшего внимания. Он всматривается в то, что скрыто за зеркалами, будто обрел рентгеновское зрение. Он видит белозубую пасть пятого этажа, которая готовится его проглотить. Горящая на дисплее цифра «3» превращается в 4. Лифт едва заметно вибрирует. Не сметь сдаваться. Только не сейчас. Айзек опирается на опоясывающие стены лифта металлические перила. На экране вспыхивает цифра 5. Двери вздрагивают и начинают расползаться. Айзек зажмуривается. Делает глубокий вдох. Медленный выдох. Снова открывает глаза. Выходит из лифта. Коридор, в который он попадает, Освещен ничуть не ярче, доставившей его сюда железной коробки, но глазам все равно требуется некоторое время, чтобы настроить фокус. Наконец, зрение адаптируется, и его взору предстает чистая четкая картинка. Полустилает натертый воском линолеум. Над головой жужжат лампы дневного света. Вот оно детское отделение реанимации и интенсивной терапии. Справа его поджидает изогнутая стойка регистрации. Синяя папка со списком посетителей. Шариковая ручка на металлической цепочке и формально вежливая «Сэр, чтобы пройти в палату, вам надо заполнить форму». В коридоре толпятся врачи и медсестры. Он узнает каждого, будто очутился в компании старых друзей. Все они смотрят на него с сочувствием. В его же ответном взгляде читается отчаяние, смешанное с мольбой о помощи. «Не отключайте вентиляцию!» — кричит он. — Пожалуйста, дайте ему еще один шанс. С чего он взял, что они собираются отключать вентиляцию? И кто ему сказал, будто врачи уже сдались? Он не знает даже, провели ли они запланированную операцию. Но доктор Парк была так встревожена, когда в последний раз ему звонила. Или не была? Взгляд Айзека упирается в четвертую дверь слева. Она открыта. Внутри горит свет. Он не знает, хороший это знак или плохой. За окно в другом конце коридора разливается темная безмолвная ночь. В отделении царит тишина. Только поскрипывает резиновый пол под силиконовыми подошвами, и приглушенно попискивают пульсометры за дверями других палат. Он явился слишком рано? Слишком поздно? У кого бы узнать? Может быть, у женщины в зеленом платье? Вон она, стоит с черной сумочкой у стола и как раз поворачивается к нему. Усталые глаза, ярко-лаймовые серьги. «Живот, выдающий месяц, это к седьмой беременности». Айзек узнает свою сестру. «Джой?» — удивляется он. «А ты что здесь делаешь?» «Айзек!» — восклицает она. «Где тебя черти носят? Ты почему не берешь трубку?» Айзек одаривает ее хмурым взглядом. Последние месяцы приучили его хмуриться на все подряд. Словно надеясь доказать неправомерность ее претензий, Он двумя дрожащими пальцами выуживает из кармана свой мобильный телефон. Ага, 28 пропущенных звонков, 18 смс 13 сообщений на фейсбуке, 9 уведомлений от автоответчика. Айзек качает головой, убирает телефон обратно в карман и умоляюще смотрит на Джой. Он ждет плохих новостей, но так боится их услышать. Нет, он не хочет знать. «Скажи мне» вот и все, что он способен из себя выдавить. Но Джой молчит. Молчит очень странно. Ее щеки начинают подергиваться, будто она катает во рту жидкость для ополаскивания, собираясь выплюнуть ее Айзеку в лицо. Ее дрожащая нижняя губа оттопыривается. Она сейчас что, зарычит? Как бешеное животное? Нет, тогда из-за ее рта шла бы пена. Ее губы растягиваются и размыкаются, обнажая зубы. Уголки рта ползут вверх. Но это еще не самое странное. Глаза Джой наполняются слезами. Зрелище настолько непривычное, что Айзек инстинктивно отступает и закусывает губу. Только вот выражение лица у Джой какое-то неправильное. Она не хмурится, напротив, ее брови приподняты. Это... Слезы счастья? Точно, она же улыбается. Нет, не улыбается. Смеется. Да, она просто светится светится от радости. У них получилось, с трудом выговаривает она. Он очнулся. Кто очнулся? О, господи, он очнулся. Стоп. Он очнулся? Он очнулся? Айзек широко распахивает глаза. Одно веко начинает подрагивать. Он хватает Джой за предплечье, отчасти потому, что не может подобрать слов, а отчасти потому, что едва держится на ногах и готов рухнуть прямо на застеленный линолеумом пол. Все звуки исчезли, будто его снова засосало в вакуум. Он не слышит ничего, кроме биения собственного сердца. Сфокусироваться на лице Джой у него не выходит. Он отводит глаза, смотрит ей за плечо, скользит взглядом по коридору и, наконец, находит четвертую дверь слева. На полпути к заветной палате Айзек видит доктора Парк. Она тоже волновалась за него, кажется. Джой об этом упоминала. Лицо доктора озаряется счастливой улыбкой. Айзек отпускает Джой. Делает осторожный шаг вперед. Один, другой. Он идет, как впервые вставший на ноги малыш. Как человек, только что высадившийся на луне. Мучительно медленно шагает в неизвестность. Кто-то хлопает в ладоши. Кто-то пожимает ему руку. Айзеку кажется, будто он ступает по дну океана, и он снова вспоминает «Титаник». Вот она, его финальная сцена, его посмертие. И все актеры второго плана собрались в больничном коридоре, чтобы поприветствовать его аплодисментами. Хотя нет, это же космический корабль, а значит Айзек пробирается по поврежденному шлюзовому отсеку, из которого прорвавшийся через окно вакуум высосал всю гравитацию. Пол перестал сколько-нибудь отличаться от потолка, и добраться до четвертой каюты можно только цепляясь за двери и стены. Хотя нет, притяжение наоборот слишком сильно. Ноги тяжелыми гирями липнут к полу. Сколько бы он ни шел, как близко не подбирался бы к четвертой комнате, она постоянно ускользает. Или ему только кажется. В любом случае, в той реальности, в которой существует больница, Айзек оказывается у палаты в мгновение ока. Он чувствует, что вот-вот потеряет сознание. Он изо всех сил цепляется за мысль о четвертой палате и за дверь. Айзек заглядывает в комнату, и его глаза застят знакомая чернота, будто его снова вырывают из собственного тела и забрасывают в безжизненный космос. Всё, до чего только что было подать рукой, кажется ему недосягаемо далеким. Вот она, пустота и вспыхивающие в ней огоньки». Просторная комната и крошечная больничная кроватка с прозрачными стенками, от одного вида которой у Айзека сердце кровью обливается. Он отгоняет от себя это чувство и заходит в палату. Под куполом из органического стекла он видит совсем не то, что видел раньше. Трубки исчезли, большую часть проводов отсоединили, а на месте некогда мертвенно-неподвижного существа лежит живой дышащий ребенок, Торчащие во все стороны пушистые волосы Обрамляют маленькое, сморщенное, будто наспех слепленное из пожеванной резинки личика. Ребенок внимательно смотрит на Айзека, и во взгляде этих огромных выпученных глаз мерцает целая вселенная. Малыш очнулся. Малыш узнает его. Малыш. Его сын. Словно по мановению руки чернота исчезает. Туман рассеивается. Айзек обнаруживает себя твердо стоящим на земле. Остается только крошечная кроватка посреди пустой больничной палаты. Только ребенок, и склонившийся над ребенком отец. Малыш смотрит на него снизу вверх и, явно узнав, издает звук, похожий на отрыжку, и начинает пускать пузыри. Даже в этом стеклянном ящике он умудрился подрасти. Он выглядит таким живым. Одна из медсестер, Айзек, не обращает внимания, какая именно подходит к кроватке и отсоединяет еще пару проводов. Она дает ему отмашку и просит быть аккуратнее. Айзек наклоняется, протягивает к сыну удивительно твердые, учитывая обстоятельства руки, и впервые за несколько месяцев прижимает его к себе. Он укачивает, его баюкает, и что-то щелкает внутри, будто провернувшийся в замке ключ. Все снова обретает смысл. Айзек вздыхает, закрывает глаза, и пару минут просто стоит, сжимая в руках ворочающегося коротыша, такого хрупкого, такого теплого. Его захлестывает давно забытое чувство, чувство наполненности. Наверное, его друг назвал бы это чувство «уау». «Эк!» Айзек открывает глаза, смотрит на своего сына. Потом смотрит на дверь. Малыш крепко спит у него на руках. Айзек осторожно проходит по комнате, продолжая укачивать коротыша, чтобы тот не проснулся. Его зрение прояснилось, как и его разум. Он пытается вспомнить, где видел Эго в последний раз. В приемной, на автостоянке, в машине. Он понятия не имеет. Айзек подходит к двери, легонько толкает ее ногой и выглядывает в коридор. Он ищет хоть какой-нибудь намек на присутствие своего напарника, но у палаты толпится слишком много людей. Кто-то улыбается, кто-то плачет, Кто-то снова хлопает в ладоши. Айзек не обращает на собравшихся никакого внимания. Он заглядывает им за спины, смотрит им под ноги. Стоя в другом конце коридора, за ним наблюдает все еще сияющая Джой, и он со слезами на глазах улыбается ей в ответ. Там, за ней, за ее правой ногой, он кое-что замечает. Из открытых створок лифта валит дым, будто кто-то рассыпал там сухой лед. Айзек отчетливо слышит нарастающий канон синтезаторов и электрогитар. Или это гудят медицинские аппараты. Освещение в коридоре становится неоновым. Или просто больничные лампы потускнели из-за скачка напряжения. Айзек моргает, и все люди исчезают. В этом потустороннем свете, межзеркальных стен, стоит одна единственная фигура. Полуметровый комок взъерошенного ярко-белого меха. У него пухлая пузика. Маленькие желтые ножки и руки настолько длинные, что громоздятся по обе стороны от тела с снежными взгорками. Ладошки у существа тоже желтые, как и занимающие примерно две трети туловища лицо. Крошечные круглые ноздри выглядят так, будто были проколоты булавкой, а вечно опущенные уголки рта придают мордашке обманчиво недовольное выражение. Существо смотрит на Айзека своими огромными, блестящими, Будто отполированный мрамор глазами. Музыка становится громче. Дымка, стелющаяся по полу пустого лифта, тает. Уголки маленького ротика едва заметно приподнимаются. Айзек качает на руках крепко спящего сына, чувствуя, как на глаза снова наворачиваются слезы. «Спасибо», — говорит он. «Вау!» — отвечает яйцо. И исчезает за сомкнувшимися дверями лифта список дел. Убрать кухню, вычистить холодильник, разобрать почту, разобрать файлы мэри, сделать генеральную уборку, подстричь газон, позвонить маме, посадить цветы, разобрать одежду мэри, отдать одежду на благотворительность, подстричься, прибраться в кабинете мэри, разобрать верхний этаж».